Все связь я провалилась стремительно. Общая усталость действовала на организм изматывающе. Несколько минут ждала я Синхая, и когда шеф наконец появился, он мрачно произнес. «Кей». Okay. Но мне сейчас было не до этого». «Знаете, что самое страшное, шеф?» – проговорила я, нервно сжимая пальцы. «Даже если я свяжусь со всеми 24 четырьмя родами Илонесса и уговорю их всех не стрелять по кораблю гитарийской постройки, то...» Останется еще 33 источника агрессии, на языке которых я даже не разговариваю. Исинхай мгновенно перешел к делу. Скрытая раса. Вероятнее всего. Насколько опасно? Более чем, если учесть, что они умудряются служить в военных структурах Танарга, Союза Алтари и Гаеры. Пауза и уточнение. Внутренних военных службах. Нет. В подразделениях, куда допускаются наемники. «Контрактные структуры, где не осуществляется проверка ДНК, к примеру». «Так», — нехорошим тоном протянул шеф. «Будешь исследовать?» «Да, что мне еще оставалось?» И Исенхай кивнул, принимая мое решение, и сообщил. «У меня три крейсера на орбите Илонеса и заказ взять его живым четырем братством свободных астероидов». «Спасибо», — искренне прошептала я. «Поспи». Приказал Исинхай и отключился. Приказу я подчинилась практически незамедлительно.